Мотоцикл умчался тарахтя и стреляя голубыми выхлопами. Так и шли они серединой дороги, обходя дождевые лужи. Высокий старик с послушным Плутоном, молодая женщина с такими горячими ищущими глазами, и впереди их на десять шагов тоненькая девочка с ребенком на руках.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 И Демид хотел с нею в город перебраться на жительство. «Да?» С какой болью вырвалась у Анисии эта коротенькая «да». «Это ж такая иголка, но прямо серо-горючая!»